Глава 5. Утром, на третий день путешествия по землям свободных баронств, когда мы снова двинулись в путь, передовой дозор примчался с тревожными вестями. Оказалось, что впереди дорогу перекрыли какие-то ваяки, и, судя по всему, они готовились к бою. Имелись среди них и боевые маги с ошейниками. Рабы, в общем. Насколько мне было известно, уровни у них вряд ли превышают 4. Так что опасности от этих одарённых я не видел. Один из воинов обнаружил среди неприятеля того самого мужчину, который со мной разговаривал. В общем, всё было за то, что это нас дожидаются. Сразу стало понятно, что они попытаются договориться, раз не стали устраивать засаду. Пришлось мне доставать амулеты и раздавать их детям. Забыл раньше это сделать. Без них любое случайное заклинание быстро их на тот свет отправит. Господин барон, к фургону, из которого я выбрался, подъехал Лирон, который ездил вперёд, чтобы посмотреть, что происходит на дороге. Сразу атакуем или для начала переговоры? Поговорим, подумав, ответил я. Их столько же, сколько и нас? Нет, больше. Ошиблись мои бездельники. Но, судя по виду, бойцы из них аховые, почти половина рабов, а они сами знаете. Не особо горят желанием за своих господ умирать. Несмотря на то, что сейчас, возможно, предстоял бой с превышающим по численности противником, воины повеселели. Устали от безделья за время пути. Вот и решили размяться. Гархи тоже подобрались. Шерсть на них встала дыбом. Они прекрасно понимали, что происходит. Это радовало. "Линда, не вздумайте раньше нас атаковать", скомандовал я в надежде, что гархи поймут. Зря надеялся. Неожиданно два зверя метнулись в ближайшие кусты. Оттуда послышался сдавленный крик, а потом хруст костей. Через минуту на дорогу выволокли труп воина. Наверное, наблюдатель. Хорошее начало, обрадовался Лирон, ничуть не смущённый тем, что только что убили человека. Эй, ребятки, броню с него снимите, да не бойтесь вы так. Гарги не кусаются, громко заржал он. Повозки и телеги поставили в круг. Возничьи зарядили арбалеты и заняли круговую оборону. Ну а я со своими воинами и магами отправился проверить, что там за комитет по встрече. Только увидеть перекрытую дорогу у меня не получилось. Видно, нас устали ждать, и отряд неприятеля тоже выдвинулся сюда. Их на самом деле было больше, чем нас. Около 150 человек. Даже, скорее всего, немного больше. Половина действительно выглядела как бандиты с большой дороги, так что настоящих воинов у них меньше, чем у нас. Двое бойцов тут же объехали наш отряд и под мой удивленный взгляд подъехали к повозке, где сгрудились дети. А бозники стрелять в эту парочку не стали. Угрозы-то никакой не было, поэтому один из них решил, что мы испугались. И это была его последняя в жизни ошибка. Он протянул руку и попытался схватить одного из детей. только не учёл, что гархие совсем рядом. Стремительная тень, вылетевшая из леса, сбила всадника с лошади, а потом просто перегрызла ему глотку. Второму нужно было не делать лишних движений и спокойно отойти к своему отряду. Но он почему-то решил, что сможет отбиться от хищника на помощь Линди, хотя она в этом совсем не нуждалась. Уже мчались детишки. Так что буквально секунд через 5 мужчину, как и его лошадь, разорвали на куски. Всё это я увидел краем глаза, смотрел в это время на противника. Мои воины тоже бдительности не теряли. Расправившись с двумя противниками, Гархис снова умчались в лес под удивлённые взгляды врагов. Видимо, в прошлый раз они хищников не заметили, так что не ожидали, что у нас имеются такие могучие питомцы. Тут бы любой задумался, Стоит ли вступать с нами в бой в чистом поле? Это в плотном строю от гархов можно отмахwidehatться, постоянно засыпая их арбалетными болтами и не давая приблизиться близко. А вот когда их будут ещё и люди поддерживать, это совсем другое дело. Плотного строя в случае схватки не будет. У них только робы пешие, остальные на лошадях. Так что Линди и её питомцам будет где разгуляться. Тяжело с гархами. Громко сказал я, обращаясь к старшему в этом отряде: "Никакого прибытка, всех на куски, вот так, что даже доспехи в хлам превращаются. Но сейчас не об этом. Ты как посмел, торгаш, дорогу мне перекрыть? Считаешь, что тебе всё с рук сойдёт? Вы видно работорговец, а это был точно не дворянин. Немного переволновался от увиденного, поэтому его голос дал петуха, заставив моих воинов охмыльнуться. Вы забрали моё имущество, а за это по закону нужно заплатить. А о каком имуществе ты говоришь? удивлённо спросил я. Вон, о тех рабах, кивнул мужик на повозку, около которых стояли дети. Вот же непослушные. Говорил же, чтобы в фургоне сидели. Так значит, это твои рабы? А ты в курсе, торгаш, я твоя душонка, что они меня ограбили и тем самым нанесли ущерб? на целую 1000 золотых да и вообще я их кормил а у меня все едят как короли так что сначала возмести мне нанесённый ущерб а после уже поговорим о возвращении я могу просто вам их продать чтобы не было проблем повторил работорговец покраснев его слова меня развеселили да так что даже мои воины стали с удивлением на меня посматривать не понимая из-за чего я так расхохотался ох Отсмеявшись, заявил я: "Ты мне ещё мою же лошадь продай. Весёлый ты мужичок". Такого мне ещё никто не говорил. После моих слов и остальные заржали как кони, но взгляда с противника никто не спускал. "У меня есть отличный меч", неожиданно заявил один из мерков, после чего взял арбалет в левую руку, а правой вытащил из ножен меч. "Глядите, 420 золотых монет!" Целое состояние. Купец, продай мне его ещё раз. Хочу порадоваться, как раньше. Войны снова расхохотались. А я удивился. Надо же, думал, что мэрки всегда серьёзные, а среди них тоже шутники есть. Магда тоже не осталась в стороне. Она уже сидела верхом немного позади бойцов и с ухмылкой на лице создала несколько больших сосулек и крутила их в воздухе. Мол, давайте сразимся, и они полетят в вас. То, что она дворянка, все видели и прекрасно понимали, что у неё может быть высокая ступень владения магией. Да и что ещё подумать, если мы, находясь вроде бы в меньшинстве, так нагло себя ведём? Хватит, повысил я голос, потому что прекрасно понимал, что сейчас и другие начнут высказываться. Эти дети теперь мои. Они меня обокрали и теперь будут отрабатывать. Почему тогда на них ошейников нет? Потому что я не считаю нужным держать их у себя как животных. Мне рабы не нужны, так что будут работать как свободные люди. Если купец не обратил на мою последнюю фразу внимания, то вот его воины в ошейниках начали переглядываться. Даже маги друг на друга посмотрели. Ладно, буркнул работорговец. Позже вернёмся к этому разговору. Он махнул своим воинам, и они стали разворачиваться. Только рабы продолжали стоять на месте. Видно, у них так принято. Невольники уходят последними. Лирон толкнул я своего сотника. Как только они покажут нам свои спины, тут же дайте по ним залпы из арбалетов. После чего все в бой. Никто не должен уйти. Правильно кивнул мужчина. Иначе эта тварь нам в будущем может проблемы устроить. Да? Не совсем я благородный человек. Сражаться грудь в грудь не собираюсь, и тем более отпускать человека, который может угрожать мне в будущем. Сейчас он довольно-таки быстро смог собрать многочисленный по здешним меркам отряд. А если ему дать время, что тогда? Мой приказ тихо передали по цепочке, и воины стали разъезжаться в стороны. Рабы прекрасно видели наше приготовление. Некоторые из воинов-работорговцы забеспокоились. Только слишком поздно спохватились. Бей! Зарал лирон и в спину удаляющимся людям полетели арбалетные болты. Естественно, перезаряжать оружие никто не стал. И огалив мечи, рванули в рукопашную. Рабы тут же замкнули строй, ощетинились пиками и замерли. Арбалетов у них не было, даже не знаю почему. Возможно, что им просто запрещалось иметь такое оружие. Рубиться с ними никто не стал. Конница просто обтекла их с двух сторон и рванула за удиравшими людьми работорговца. Мы примерно четыре десятка сходу выбили, поэтому теперь преимущество было на нашей стороне. Особенно если не учитывать рабов, которые просто не смогут оказать помощь нашим противникам. Тем более они уже ускакали. «Даже не вздумай!» — с угрозой в голосе произнес я, заметив, что один из магов-рабов решил меня атаковать. видно, у него была иллюзия, что если они дружно сомнут десяток моей охраны, то смогут убежать. Только появившееся в моей руке огненное копье быстро их в этом разобедило. Весьма эффектное заклинание седьмой ступени. Магда тоже стояла рядом с кровожадной улыбкой на лице. Она успела отличиться, метнула свои сосольки в спину одному из убегающих воинов, причём три штуки попали в неудачливого всадника. А одна разбилась о магическую защиту одного из моих дружинников. Не будь её, пришлось бы сейчас или закапывать воина, или лечить. Гархи, которые до начала боя прятались в лесу, сразу рванули в догонку, как только противники побежали. Конечно, наши лошади к такому соседству привыкли, но вот не понравилось им, что позади с громким воем мчатся хищники. Поэтому часть просто ломанулась в сторону, не слушая поводьев. а часть резко ускорилась, начав стремительно сокращать расстояние с убегающими. Первыми в бой вступили гархи. Они успели обогнать всех всадников. Не мудрено, скорость они даже в лесу могли развивать сумасшедшую. А в чистом поле тем более. Никто из наших противников не успел добраться до негустого леска. Но даже если бы и добрались, то хищники и там бы их достали. Купец погиб одним из первых. Ему в спину сразу два болта вошло. Так что без шансов. «Кто у вас старший?» Поинтересовался я у рабов, стоявших в двадцати метрах от нас. Они теперь создали кольцо, чтобы была возможность отразить нападение с тыла. Мой вопрос остался без ответа. «Вам что? Языки отрезали!» Заорал Лерон, который не пошел в погоню, а остался рядом со мной. «У нас нет старших!» Подал голос маг. «Они уже ускакали!» «Понятно!» Кивнул я. «В обозе охрана есть?» Может, солдаты? Нет, все сюда пришли. Там только возничие. Лирон, пошли людей к обозу. Если никто сопротивляться не будет, то не надо никого убивать. Хорошо, кивнул воин и рванул к моей дружине, которые уже ловили лошадей и с азартом обдирали доспехи с трупов. Больше всех в этом деле отличались именно наёмники. Как я и говорил ранее, с собой взяли молодых ребят до 20 лет. Они уже были обученными воинами. Но за душой ни у кого ничего не было, как и семей. Вот теперь старались заработать как можно больше. Если бы не мы, то они бы с поверженных солдат и нижнее бельё сняли. Все трофеи шли в общий котёл, как говорится, а потом только делились. Вот они и волокли всё подряд. Мне даже отсюда было видно, как один из знаёмников стащил с убитого ботинки и тоже собрался брать их с собой. Только ему что-то рявкнул проезжавший мимо лирон. и он оставил эту затею. Вместо этого стал стягивать изгвазданную в крови рубаху. Посмотрев на это, я вздохнул и отвернулся. Первыми вернулись гархи. Трофеи им не нужны, а вот жрать всегда охота. Поэтому они занялись одной из случайно убитых лошадей. Да еще и выбрали именно такую, которая лежала ближе всех к рабам, которые так и стояли с троем. Теперь они со страхом наблюдали за быстро уменьшающейся тушей животного. Был от чего испугаться. Один из гархов без особых усилий перекусил ногу животному вместе с костью и смачно захрумкал, как будто это сухари, а не кость. Линда же подошла ко мне, не стала принимать участие в пире и стала тыкаться носом в ногу. Пришлось слезть с лошади и погладить её под удивлённые взгляды рабов. Она всегда так ко мне приходила, когда делала что-то хорошее по своему мнению. Принесет кабанчика из леса? Давай, хозяин, гладь меня. И так всегда. Раньше и остальные хотели ласки. Только Линда, когда потомство выросло, стала их от меня отгонять. Раньше просто с ног сбивали и всего слюнявили. Сейчас такое тоже иногда бывает. Приступ нежности у гархов. Даже смешно. Часть моих солдат продолжали собирать трофеи и разбежавшихся лошадей. Мэрки вернулись ко мне, а остальные рванули по дороге в сторону каравана купца. И что мне с вами теперь делать? с задумчивым видом спросил я у рабов, которые так и стояли, настороженно уставившись на нас. Отвечать мне никто не спешил. Да и не до этого мне стало. Оказалось, что три воина всё же получили ранения. Пришлось оказывать им помощь. Потом подошёл один из гархов, у которого в брюхе торчал болт. Хорошо, что кишки не пробил, хотя у этих хищников регенерация сумасшедшая. Он ведь ещё с начала поел. А только потом подошёл ко мне жаловаться. Пришлось выдёргивать болты из тела зверя под его недовольное ворчание. Не понравились ему такие грубости. Впрочем, Линда тут же ухватила его за загривок и несколько раз тряхнула. Мол, ты на кого скалишься, паразит? Универсал! услышал я удивлённый голос среди рабов. Глядите, Универсал! Это один из магов толкал локтем другого, с удивлением глядя на меня. У них тут универсалы, как что-то нереальное, тихо пояснил мне Лирон. Крайне редко встречаются, намного реже, чем в Империи. А они, наверное, когда появляются, то их тут же берут в оборот. Хотя, судя по тому, что они всеми правдами и неправдами в Империи амулеты скупают, нет в этих землях ни одного универсала. Понемногу начали подтягиваться войны, тащившие на себе кучу разного барахла. Лошади переловили и тоже подводили к нашему обозу и привязывали, потому что они снова наровили удрать, когда видели гарху. А вот ушедшие за обозом пока не возвращались. Я даже начал беспокоиться и хотел послать к ним людей, но вскоре появились и они. Судя по довольному виду воинов, всё прошло без проблем. Наконец я снова обратил внимание на рабов, которые так и стояли кружком, не зная, что делать. Значит так, обратился я к рабам: Кто из вас до глубины своей души предан бывшему хозяину? Естественно, в ответ была тишина. Неожиданно из ряда вышел один из магов и брякнулся на колени. Возьми к себе на службу, господин. Мне всё равно идти некуда, заявил он. Семья у тебя есть? поинтересовался я. Какая у тебя ступень? Нет никого. Нам нельзя. А ступень третья. Недавно получил. Мак воздуха. Понятно. Я тебя беру к себе. Теперь слушайте остальные. Говорю один раз. Вы все можете пойти ко мне на службу, а можете прямо сейчас валить на все четыре стороны. Может, кто-то из вас предан бывшему хозяину или его семье, или что-то другое заставит вас уйти. Меня это совсем не интересует. Я как будто какую-то команду дал, потому что все тут же повалились на колени, побросав своё оружие. рабы, с презрением сплюнул Лирон. "Встать!" рявкнул я, и все тут же подскочили. "Мне рабы не нужны, мне нужны верные воины. Так что забудьте, кем вы были. Сейчас у вас начнётся новая жизнь. В будущем всем вам будут платить за службу, отдавать часть трофеев и прочее. Потом узнаете. Но за это мне нужна ваша преданность. Если какая-то тварь предаст меня или струсит во время боя, как сегодня, то я этого человека лично казню. И уверяю вас, умирать он будет очень тяжело и жестоко. За храбрость, наоборот, буду награждать. Всем всё понятно. Да, господин, загомонили мужчины. Лерон, помогите им снять ошейники. И да, назначь десятников, пусть внимательно за ними приглядывают. Пошли разберёмся, что они умеют делать. И так много времени потеряли. Тут уже стойку сделала вся моя дружина. Ну да. Тут около 50 рабов. Значит, нужно пять десятников, а они ведь получают в два раза больше, чем рядовые бойцы. Так что все ветераны тут же сделали молодцеватый вид и преданными глазами уставились на командира дружины. Мне даже смешно стало от этой картины. Господин, разрешите вам сказать, обратился ко мне один из магов. "Что ещё?" посмотрел я на него. "У этого работорговца большая семья. Они могут выставить около 3 сотен воинов. Да плевать. Не думаю, что они нам какие-то проблемы доставят. Разобьём и этот сброд. Ты ещё не видел Магду в гневе? Она бы тут сама всех разогнала." Улыбнулся я, взглянув на девушку. "Зря она красовалась, что ли? Выдвинуться в дорогу получилось только ближе к обеду." Сначала собирали трофеи, потом расфасовывали их по телегам, которые тоже у нас были заняты. Да и караван купца тоже был завален какими-то тканями, продовольствием и прочими вещами. Видно, он не только людьми торговал. После этого нужно было как-то разместить новых бойцов, которые уже сняли ошейники и теперь чуть ли не гуськом ходили за своими десятниками, выполняя все их приказы. Пока суд да дело, решили приготовить еду и перекусить, раз уж обед. Ещё телеги нужно было снова выгнать на дорогу и подготовить к походу. Лошадей-то впрягли и развернуть караван торговца, а это довольно-таки нелёгкая задача. Кстати, в караване работорговца имелись ещё рабы мальчики и девочки. Наверное, он в основном детьми торговал. Как мне сообщил Мак, за них в городе дают больше, чем за взрослых. В общем, добраться к вечеру до нужного баронства у нас не получилось. Так что пришлось снова ночевать возле дороги.